Глава пятая Да не нужен мне никакой суженой и даже расширенной надобности И вообще не надо давить на меня своим авторитетом. Испуганно выдала я, пытаясь как можно дальше отойти от этого странного мужчины с почти красными глазами. У него что, капилляры полопались? Давление зашкаливает? Ой, а если инсульт долбанет? Эй, мистер, вы бы присели, а? У вас, кажется, давление резко поднялось. «Может, вам скорую вызвать?» От моей тирады мужчина резко остановился и недоуменно посмотрел на меня. Даже злиться перестал. «И не смотрите так на меня!» «Ваш жуткий взгляд меня пугает до да дрожи в коленях!» Судорожно выдыхая, призналась ему. Мужчина на мгновение прикрыл глаза, делая несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем снова посмотрел на меня с высоты своего немаленького роста только вот теперь глаза были абсолютно нормального цвета, а не красные, как всего пару мгновений назад. А как это вы показала рукой на свои глаза, чтобы он понял, о чём я толкую? А почему они это как так-то? Магия? С некоторой издёвкой в голосе ответил незнакомец, недовольно сверля меня взглядом. Магии не существует, тряхнув головой, уверенно заявила я. А может тогда И других миров тоже. Насчёт других миров не уверена, потому как Вселенная просто невероятно огромная. И вообще, космос не изучен на сто процентов, выдала я. А вот с магией всё обстоит куда проще. И даже кивнула для пущей убедительности. Её не существует. Тогда как же ты оказалась в моём мире? Я не понимаю, о каком своём мире ты говоришь, но зато прекрасно осознаю, что тебе нужен хороший психиатр. «Кажется, у тебя шизофрения». «Ну или как там оно называется, не знаю». Я всё время перепрыгивала с «ты» на «вы», совершенно не контролируя, что говорю. Обычно такое происходит, когда мне страшно. И да, сейчас мне реально страшно. «Остарот», — ответил мужчина, следя за моей реакцией, но теперь не делая в мою сторону ни единого движения. «И то хорошо. А то не знаю, куда бы пришлось бежать от такого громилы». По сравнению с ним я всего лишь гном переросток, прыгнувший со стола. Мой рост составлял всего метр пятьдесят семь. Ага, вот и представьте, его почти два метра, а может и больше, не измеряла И мои полтора метра. Ужас. Да я ему лишь до пупка достаю. Ну ладно, может чуть выше, но не суть. Короче, разница в возрасте у нас с ним просто колоссальная. Это ты только что выдумал, да? «Что я несу? Для чего спрашиваю такую чушь?» «Ответ прост. Мне страшно, и я тяну время. Для чего?» «Понятия не имею». «Нет». Отрицательно покачал он головой, делая ко мне шаг. «Я от него». Но наткнулась на диван и, не удержав равновесия, пятой точкой приземлилась точнёхенько на него. «Я уже говорил о том, куда ты попала, Дарина». «Ой, он что, прорычал?» «А чего это у меня мурашки по коже побежали?» «А ну стоять! Не сметь бегать! Ещё чего не хватало!» «У этого бедолаги беда! Он сам не понимает, что несёт, а у меня мурашки по коже от его рычания. Не положено!» «Не помню такого!» Почесав нос, ответила ему. «И вообще, если ты считаешь, что это другой мир, и тут присутствует магия, то...» Сделала многозначительную паузу, ложа ногу на ногу, а руки складывая на груди. Довольно ухмыльнулась. «Тогда как ты это докажешь?» Мужчина коварно ухмыльнулся, обнажая ровные белые зубы с... «Это что, клыки, что ли?» «Господи, ну вот зачем люди так над собой издеваются, а?» «Ну вот на кой нужно было наращивать такие зубы?» «Не понимаю я этих новых модных штучек». Отвлеклась, перестав обращать на странного незнакомца внимание. И зря. В его руках сперва появился небольшой голубоватый шар, объятый огнём. А затем этот шар начал видоизменяться. Сперва вытянулся в струнку, затем принялся извиваться на руке, точно змея, а затем принял форму капли. Как заворожённая смотрела на это чудо, желая всей душой поверить, что это настоящее волшебство. Но разум твердил, что это невозможно. Магия не существует. Пришлось согласиться с доводами моего здравого смысла и сказать. Отменная иллюзия. Вы что, фокусник? Пойди ещё и в цирке работали? Бровь мужчины медленно, но верно поползла вверх. «Что, угадала, да?» Самодовольно улыбнулась. «Ну, меня не проведёшь, я же говорила, что не верю в вашу выдумку. Хотя, надо признаться, задумка интересная. Даже декорации подобраны тщательно, а про иллюзию вообще молчу, она потрясающая». «Всё же не веришь», — покачал головой мужчина, сжав кулак, из-за чего шар с пламенем тут же пропал. Тогда, может, поверишь в это? Поднимайся, идём. Кое что покажу. И сделал ко мне шаг, протягивая руку. На что я лишь сильнее вжалась в спинку дивана, опасливо глядя на большую ладонь с длинными красивыми пальцами и ухоженными ногтями. "Не", -э промычала я, отрицательно качая головой. "Боишься?" хмыкнул мужчина. "Не стоит, я не кусаюсь". А вдруг не поверила ему, с ногами забираясь на диван. «Ты чего как маленькая?» – нахмурился мужчина, а затем просто преодолел разделяющее нас расстояние и, не спрашивая моего дозволения, подхватил на руки и понёс куда-то вглубь комнаты. «Эй, ты чего творишь?» – взвизгнула от неожиданности, цепляясь руками за мощную шею этого здоровяка. «Ух, какие мышцы-то! Вон как бугрятся и перекатываются под одеждой». Вот честно, мне впервые в жизни захотелось прижаться к этой горячей груди и как следует потрогать каждую мышцу. Почувствовать ладонью весь жар, исходящий от этого твёрдого, тренированного тела. Господи, да я чуть собственной слюной не захлебнулась. Жаль, что этот тип не совсем здоров. На голову. Хочу показать тебе, что все мои слова насчёт другого мира не вымысел, ни шутка и не издёвка. И как только мы подошли к одной из стен... Он, одной рукой, без какого-либо напряга удерживая меня, другой одёрнул тяжёлую портьеру, тем самым открывая моему взору невероятную картину. За окном, насколько хватало моих глаз, простирался огромный город, освещённый множеством фонарей. Старинные здания из камня, мощённые брусчаткой дороги. Но это всё там, далеко, а тут... Высокая кованая ограда с нереально красивыми воротами, мерцающими тёмно-бордовым и синим цветом. На самих воротах, в самом верху, красовалась надпись на неизвестном мне языке. Красиво. Чуть повернула голову влево, чтобы наткнуться на небольшой парк с маленьким прудом, в котором плескались... Это что? Светящиеся тёмно-зелёным рыбы? А это как? А вон там, ковыляя и припадая на правую ногу, еле телепался... «Скелет?» «Да, ну, такого точно быть не может». «Снова иллюзия? Проекция?» Потерла глаза, чтобы убедиться, что мне это не снится. Нет, скелет никуда не пропал. Наоборот, остановился, почесал кослявой рукой подбородок, зевнул так, что выпала челюсть, которую он тут же поднял и ставил на место, а затем снова отправился по своим делам. «Это...» — прошептала я, не веря своим глазам. Кажется, у меня даже голос моментально осип от неверия и шока. Сомневаюсь, что у Машки хватило бы денег, чтобы мне такой розыгрыш устроить. Тогда что это всё такое? Ну что, убедилась? Услышала насмешливый голос над своей головой. Подняла взгляд и наткнулась на синие глаза мужчины, с превосходством взирающим на меня. «Это что, всё взаправду, да? Не шуточное?» Задала вопрос, всё ещё надеясь в душе, что сейчас откуда-то выскочит подруга и крикнет «Сюрприз!». И мы вместе засмеёмся. Но Маша не выскочила и не закричала. «Это реальность, Дарина. И теперь тебе предстоит в ней жить». «Не верю». Тихо прошептала я, чувствуя, как защипала в глазах от непролитых слёз. Дыхание спёрло от нехватки воздуха, и мир резко начал кружиться. Перед глазами всё поплыло и затанцевало. «Не верю». Ещё тише прошептала я, и мой мир померк. Надо было сразу так сделать. Показать ей вид из окна. Хмыкнул демон, относя свою ношу обратно на диван и аккуратно её там укладывая. «И вот что мне теперь делать? Как сообщить Найрин, что я теперь связан узами крепче, чем брачные? Вот ведь попал». «И зачем ты свалилась на мою голову?» Покачал он головой, глядя на бледную от перенапряжения хрупкую девушку.